Книга вторая. На ладони у Кинг-Конга. Глава первая. Кое-что об острове Кака-Кука. Остров Кака-Кука утопал в кокосах и бананах. Среди пышной кроны тропических деревьев резвились счастливые обезьяны. Распугивая болтливых попугаев, они стремительно перескакивали с ветки на ветку, таская друг друга за хвосты, строя рожи и отчаянно вопя. Говорят, когда мимо этого острова проплывали каравелы Фернана Магеллана, то величайший из мореплавателей, обозрев побережье посредством подзорной трубы, неожиданно выбросил вперед левую руку с оттопыренным средним пальцем и, ухватив другой за рукав оказавшегося поблизости матроса, громогласно объявил «Вот обезьяны, коим не суждено стать человеком!» — Но почему ваша светлость? — спросил матрос, простодушно чешав затылки А потому, матросик, — отвечал Магеллан, нахмурившись, — что обилие бананов никогда не идет впрок развитию разума. И после этих слов, придя в расстроенное состояние чувств, Магеллан взмахнул подзорной трубой, словно прощаясь с злополучным островом, но не удержал ее и выронил за борт, угодив прямо по носу проплывавшей мимо акули. Однако, допустив столь пессимистическое высказывание, великий мореплаватель попросту сел в лужу, ибо снующие по берегу и неистово размахивающие руками голые существа, коих он принял за обезьян, на самом деле являлись местными туземцами, пусть не очень развитыми, но вполне человекообразными. У них даже не было хвостов. Они высыпали из своих убогих хижин к океану, чтобы поприветствовать эскадру его величества испанского короля. Но Магеллан, чрезвычайно удрученный потерей любимой подзорной трубы, и слушать не хотел о том, чтобы причалить к берегу. А осунувшийся за время плавания кок, который заикнулся было о пополнении запасов бананов на камбузе, был щедро награжденным пинками и затрещинами. Кстати, ученые до сих пор все еще спорят о подлинном названии острова. Есть мнение, что остров на самом деле должен называться Кака-Кока, а вовсе не как и Кука. Сторонники этой гипотезы особенно упирают на то, что известный мореплаватель Джеймс Кук жил спустя целых два столетия после Магеллана, а значит, они не были знакомы друг с другом и последний никак не мог назвать остров в честь этого ненародившегося Кука. И эту версию косвенно подтверждают путанные записки личного слуги Магеллана, в которых утверждается, что после памятного избиения Кука расчувствовавшийся Магеллан якобы здорово набрался на камбузе, после чего отправился к себе в каюту и, поставив на карте в нужном месте обозначение вышеупомянутого острова, приписал сверху «Остров Кака-Кока». Потом он попросил слугу доставить ему в номер бутыль с ромом и корзину с закуской, после чего уже не просыхал до самого утра. Противники такого наименования и, соответственно, сторонники Кука... В ответ на это заявляют, что, во-первых, при решении столь важной научной проблемы нельзя полагаться на записки какого-то там полуграмотного юнги, который, к тому же, и сам, по слухам, был не дурак выпить. А во-вторых, на подлинной карте Магеллана так много клякс, в том числе и на месте пресловутого острова, что с полной уверенностью можно разобрать только часть полного названия, а именно слово «кака». Поклонники кука особенно упирают на то, что коков в истории было немало, а кук, как известно, один. Спрашивается, кто более достоин быть увековеченным? Конечно, иные зажравшиеся гурманы, способные с завязанными глазами отличить гавайских креветок от гонконгских устриц, пожалуй, предпочли бы абстрактного кока, вполне конкретному куку. Но, слава богу, на этом свете гурманы пока еще в численном меньшинстве. И потому остров по сей день носит вполне приемлемое наименование Кака-Кука. В этой связи интересно отметить, что никого никогда не волновало коренное название острова, а звучит оно в переводе с туземного примерно как Бабатумба. К сожалению, это колоритное название прижилось пока только среди самих аборигенов.